Глава сорок Пшел, «Пшёл, небово мразь!» «Не первый день на свете живешь. Должен бы уж чуять, когда не стоит истинно рождённым на дороге попадаться». Но пес хоть и шарахнулся от копыт лошади, быстро опомнился и с заливистым лаем понесся следом. «Он это, он и Ларий, живой, хоть и сердитый». Сколько же Прошка искал веселого черноголового Мануса, уже и не чаял найти, шел по едва уловимому следу. Сколько дней во рту не сладкой говяжьей косточки неутиного крылышка, мыши полевки да жуки, будь они неладны. «Илларий!» — радостно трепетала собачья душа. Заливисто лая и повизгивая от счастья, проходимец бросился вслед за вражка, в надежде, что его седок наконец узнает верного друга Княжьего гончака Проху. Ну и Ларри ударил Воронова и снова крикнул: Пшел! Прошка напряг все силы, все еще надеясь догнать всадника. Рванул перерез в высокой траве, запутался в толстых сочных стеблях, рухнул и заскулил от боли и отчаяния. Покуда выпутаешься, покуда след возьмешь, ускачет и Ларий! Проха поднялся на ноги, приготовился бежать, искать, спасать и остановился, как вкопанный, зарычал, вздыбив шерсть. В паре шагов от него по грудь в густой траве стоял другой пес: белый, как лунь, громадный, как наврождённый телок, и пушистый, как соболь. Проха грозно оскалился, надеясь нагнать страху на нежданного противника, но чужак не торопился приближаться. Он стоял неподвижно, словно и неживой, и спокойно рассматривал тяжело дышавшего гончака внимательными семицветными глазами. Прохо снова зарычал. Белый пес двинулся к нему, слегка склонив голову на бок, и проходимец почувствовал, как лапы и веки наливаются тяжестью. Не в силах бороться с ней, он опустился на траву, и белый прилег рядом, положил лапу на широкий лоб пса. И прошка увидел. Едва ли вспомнил бы он, что показал ему странный белый пес. Метались в этом чудесном сне черные и светлые тени, пахло кровью, а потом повеяло смертью, не холодом, как от искорок, что сыпал с кольца хозяин или сбрасывал манус с халеных пальцев. Повеяло жирной землей и увидающей травой. Землица-матушка принимала не мертвеца, живого, пила жизнь из еще бьющегося сердца. От этой мысли словно лопнуло что-то внутри упрохи, Разлилось горячим под черепом. Не успел заметить Прошка, как белый пес исчез, но в надвигающихся сумерках вдруг что-то позвало Проху. Заставило со всех ног броситься назад, туда, откуда уносил вороной княжьего Мануса. Не зря надеялась без носа на молодого гонщика. Успел Проходимка. Вырвал у землицы то, что само ей отдавалось, само просилось, само от жизни отказывалось. Лизнул умирающую в закрытые глаза, раз, другой, жадно вдыхая знакомый запах. И как он раньше думал, что она враг. Враги злые, а у нее щеки соленые. Проходимец снова коснулся шершавым языком бледного лица, обведенных темными кругами глаз. И глаза открылись. Еще мгновение отражались в них счастье и покой, а потом все вернулось — боль, страх, ненависть. С укором смотрели на Проху серые, как осеннее небо, глаза травницы. «Что ж ты наделал, проходимец?» — тихо и горько шепнула она. «Признала», — радостно подумал Проха и отчаянно завилял хвостом.